Глава 14. Яоши. Я едва успел изменить этот демонов текст. Да что там изменить? Написать! Ведь раньше этого контракта в медальоне и вовсе не было. И я мог произвольно изменять пункты на чистом, в буквальном смысле, пергаменте. На чистом пергаменте, где уже заранее стояла печать и подпись человечки. «Пиши! Не хочу!» А я ведь мог и в рабыни ее увести при желании. И опять этот небожительский золотой сопляк порушил все мои планы. Совестливый на мою голову. Пришлось в срочном порядке прямо из-под одеяла выдавать пункт за пунктом, лихорадочно стараясь ничего не пропустить и не напутать. И, конечно, ложанулся, небось, не один раз. Идиот. Но кто ж мог знать, что этот вредитель появится прямо с утра? А еще, мне кажется, или он строит глаз китай Жень. Отвратительно. Только я обрадовался, что она не обращает внимания в этом плане на магических животных оборотней, так тут же появилась угроза в виде влюбчивого недонебожителя. Из-под мамкиных хвостов еще даже не вылез. Лис недоделанный, а все туда же. По бабам. По чужим бабам. Так бы и дал по... Но нельзя. И не смогу. Вот что самое обидное. Стоит мне только ошибиться, и все усилия пойдут в Акулью Глотку. К тому же Янью, последнее существо, перед которым можно было бы открыться. Этот дурак до сих пор верит в торжество справедливости и доброту окружающих. Он просто не поймет. Он наивный и слишком чистый идиот, прикрытый со всех сторон могущественными родственниками, которые его никогда не предавали. Я так завидую. Я тоже когда-то таким был, тоже верил. Не боялся ничего и никого. Пока в один далеко не прекрасный момент — Правда не обрушилась мне на голову кровавым дождем и последним льдистым выдохом ма и собственной почти смертью. Поэтому мое укрытие останется тайной для всех и для тебя тоже, бывший лучший друг. Так, а ну, убрал свои ручонки. Тоже мне пикапер недоделанный, случайно он». «Чай подавал?» «Ага». «Я ж тебя, жапокоса и ловелас, с первого хвоста знаю, и все твои уловки могу по памяти записать. Поганец! Куда листаешь? все, Нету там больше пунктов. Вали! Из-за тебя не будет!» А так удобно было вносить эти поправки по мере необходимости. Пыхтя от злости, я еще какое-то время следил как эти двое мило беседуют обсуждая каждый пункт контракта и тихо наливался злостью уже не знаю на себя за то что торопливость вылилась в весьма странные требования или на них за то что вот прямо сейчас читают хихикуют еще и закрепляют эту галематью намертво до первой матье зеленой кометы потом отвлекся Все равно не могло вмешаться, не раскрыв своего убежища. И стал думать, что предпринять, чем отвлечь. О, можно устроить искажение ЦИ сразу за порталом, снаружи. Пусть бежит, проверяет. На крайний случай сойдет. да. Жаль, не смогу часто устраивать такие пляски с энергией. Иначе Янью просто здесь поселится, пытаясь найти источник искажения в районе портала. Но все равно придумать способ его спровадить нужно. И вообще, сколько можно пить чай? Вали давай, ей работать надо. Хм, работать. А ну-ка, птички, помогайте. Вам нужно срочно захотеть есть. А вот ты, золотая мартышка сейчас у нас пригорюнешься от холода и споешь свою пронзительную грустную песенку чего эта хозяйка зоопарка пренебрегает своими обязанностями в пользу каких то потлатых на что я не рассчитывал так это на то что янью увяжется за моей за той жень когда та после сигнала духов рванет выяснять что приключилось в ее новом хозяйстве ну Но куда «Куда ты бежишь? Хвост тебе между льдин прищемить!» «Тебе что, в своем департаменте справедливости вообще заняться больше нечем, дедушкин лодарь? «Или по блату можно вообще не работать?» Я угрюмо крался следом, прячась в тенях, и матерился, на чем свет стоит. «Стоп! Да что ж такое?» «Это мои шлепанцы! В смысле, мои ноги!» В смысле, лапы куда тянешь, янь-ю. Сама она вытряхнет камень, если девчонка такая дура и не сообразила сапоги надеть. А ведь я ей целый десяток пар у входа еще вчера поставил. Нет, ходят в этом убожестве. И ничему ее холодные ночи не учат. Не надо ее на руки ловить. И за щиколотки нежно щупать не надо. Да что ж такое? Ладно. Перестали все петь. Заткнулись все, я сказал. Вижу, что добежала, да. Вот и заткнулись. А то я уже боюсь думать, на что этот герой пойдет, чтобы услужить своей новой знакомой, мать его. Меня простит, если что. Тётя Янли, добрая, местами. Я едва от злости не лопнул, пока они вдвоем перещупали всех мартышек, обсудили всех птичек и решили, наконец, что ужасного ничего не происходит. Вызывать небесное войско или хотя бы подкрепление из департамента справедливости предложил-таки гаденыш, кто сомневался. Не стоит. И пока шли по центральной аллее обратно к павильону, хвосты бы ободрать одному чересчур галантному лису за то, как тот вроде бы невзначай, Поддерживает спутницу под руку, а сам на ее басы и ноги в шлепанцах косит. Все свалит уже. Не собирается же он тут весь день ошиваться. О! Кстати, если я нью, заняться нечем, то моя управляющая тут для того, чтобы работать. Вот пусть и займется. Я отправил младшего духа преподнести нашей госпоже на согласование. Списки рационов для Ипуи, Хуньдуня и Райдзю с некоторыми ошибками. В бумажке Янью точно не полезет, а тросшие хвосты на месте не дадут усидеть. Я его всю жизнь знаю. У него шило в одном месте и категорическая непереносимость каллиграфии в маму. «Как жаль, что в контракт уже нельзя внести пункт. Хранительнице запрещается общаться с посторонними лисами более получаса в луну». «Ха!» — так и знал, что каллиграфия его победит. «Или совесть проснулась. Про собственную работу напомнила? Какая разница? Ушел?» Госпожа, этот ничтожный может чем-то помочь?» Я дисциплинированно присел на колени у низкого традиционного столика на террасе, за которым еще недавно распустивший три хвоста лис разливал чай. О, смотрите, кто явился. Странный тон вроде бы обрадовалась, но как-то неправильно. Скажи, а про размножение ключа ты сам придумал или подсказал кто? Хм. Я состроил невинное лицо. И сделал вид, что удивился. Но на самом деле уже давно придумал ответ на этот вопрос. Разве с этим есть какие-то проблемы? Вы прекрасно сможете выносить моих детей. Мое благополучие в ваших руках, госпожа. Но не волнуйтесь, ни я, ни контракт вас не торопим. Вот спасибо. Нет, неправильно она все же радуется. Мне не нравится мне боюсь тебя разочаровать, но я все же не сам к тюлене возможно ты что то перепутал когда торопился внести побольше пунктов думаешь я не заметила как они дописывались прямо на ходу когда я свиток прокручивала я величественно проигнорировал подколку и вернулся к главному тюлене причем здесь эти вкусные но глупые животные то есть «Ты не тюлень», — сделала парадоксальный вывод странная женщина. «А кто тогда?»